Глава 15. В комнате для совещаний наступила такая тишина, что слышно было, как где-то за дверью работает ксерокс. Вита, что за вопрос? округлила глаза Ирочка. Да, вопрос вырвался внезапно. Я сама растерялась от своей смелости. Совершенно не этот вопрос записан у меня для интервью. Недовольно ворчала на примитивные приёмы директора ресторана, а сама прибегла к такой же агрессивной тактике, решила заставить собеседника в расплох. Я обернулась, но увидела только Берта, и моя помощница, и Михаил исчезли из поля зрения, словно растворились в воздухе. Берта задумчиво смотрел на меня и, кажется, смущён не был. Его глаза искрились смехом в луче света, проникшем в щель между пластинами жалюзи. потому что начал отвечать он, но Михаил его перебил: "Берт, лучше молчи". "Почему?" красавец засмеялся. "Виолетта хочет знать правду?" "Да, хочу", я с вызовом задрала подбородок. "Повторить вопрос?" "Не надо, я помню. Я сказал, что хочу на тебе жениться, потому что ты моя невеста". "Ничего себе", охнула Ирочка и закрыла ладошкой рот. Он немного головой тронулся, вспыхнула я. Откуда такие мысли? Что за ерунда? Вы скрываете какую-то тайну? Нет, это вы, Виолета, ничего не помните. У меня с памятью всё в порядке. Не делайте из меня дуру. Я точно знаю, что вас никогда раньше не видела, упрямилась я. Видела, видела, вылезло подсознание. Во сне видела, Только не хочешь себе признаться, что ночной гость очень похож на Берта. Зато стейк меня узнал. Ой, вы раньше встречались? Влезла в наш поединок взглядов и слов Ирочка. Альберт утверждает, что да, но я этого не помню. А как ты объяснишь своё стремление узнать побольше о древнем времени? Усмехнулся Берт. Обычный интерес, он никакого отношения к вам не имеет. По работе мне приходится интересоваться разными вещами. Итак, начнём интервью. Я пыталась сгладить неловкость, вызванную своим идиотским вопросом и не менее странным ответом Берта. Хоть с новой дик-гадалки или, что ещё лучше, к психологу. Пусть он меня загипнотизирует и выяснит всю правду о провале в памяти. Хорошо. Я отвечу на твои вопросы, но при одном условии. Каком? Ты позволишь мне встретиться со Стейком? Час вот часу не легче. Зачем ему мой кот? Я уже открыла рот, чтобы отказать, но тут же его захлопнула. Лучше согласиться, тем более что, как выяснилось, мы с Бертом живём в соседних дворах. Можно просто встретиться с ним на прогулке. Хорошо. Первый вопрос. Как вы оказались в Москве? Живу здесь полгода. Приехал из горного аула. Я невольно пригляделась к нему. Он совершенно не был похож на Южанина. Светлая, хотя и загорелая кожа, русые и очень густые волосы до плеч. Он иногда расчёсывал их пальцами или убирал в хвост на шее. Прозрачные зелёные глаза. Теперь мне стало ещё любопытнее. А как называется аул? Хэсвэл. Название странное, больше похоже на язык северных народов. О боже, сердце заколотилось от возбуждения. А вдруг он потом о древних викингах, которые сумели дойти до Кавказа. Это же сенсация. Нигде в источниках я не встречала упоминания о том, что викинги настолько далеко продвинулись по суше. Всё же это были морские люди. Погоди, Берт, а как ты оказался в этом ауле? У вас все люди в деревне со светлой кожей и глазами? В Хесвиле? Да, Берт усмехнулся и посмотрел на меня в упор. Таких глаз, как у тебя, цвета вспаханной земли, у нашего народа нет. Хэсвел, хэсвел, чёрт, почему это слово кажется мне знакомым? Я что-то о нём слышала или читала? Я уже горела от нетерпения оказаться за своим рабочим столом и хорошенько порыться в интернете, хотя есть идея. Ира, выйдем на минутку. Зачем? Ты же хотел помочь, помнишь? Я вывела девушку в коридор и зашептала ей на ухо. «Ирочка, поищи информацию о Хэсвилле». «Хорошо, вернемся в редакцию и сделаю». «Ира, надо прямо сейчас». «У-у-у, Вита, я хотела послушать». «Я тебе потом все расскажу. Ищи». В комнате для переговоров было тихо. Но когда я вошла, мне показалось, что Берт и Михаил о чем-то разговаривали и сразу замолчали, как только увидели меня. Зачем вы приехали в Москву? Чтобы найти свою невесту. То есть вы хотели найти девушку, которая могла бы стать вашей невестой, уточнила я. Не так. Я хотел найти конкретную девушку. Угу. А кто она? Ты, Виолетта? Берт, я же говорю, что мы с тобой до вчерашнего дня не встречались. Это ты так думаешь. А на самом деле, мы были очень близки. И даже собирались пожениться после того, как я разведусь. Приехали. Я довольно потёрла руки. Вот ты и попался, голубчик. Так ты ещё и женат? спросила я, не заметив, как перешла на ты. Да, но это брак по расчёту. Берт посмотрел на Михаила. Правильно я говорю, тот кивнул. Движение головы невольно привлекло моё внимание, и я посмотрела на Михаила. На нём не было лица. Нет, оно, конечно, было. Но казалось маской венецианского паяца. На бледных щеках не хватало только чёрной дорожки слёз. Он всё время пытался остановить поток слов Берта, дёргал его за рукав, тыкал кулаком в бок, пытался перебить. Эко, как его пронзило, удивилась я. Что-то мальчики скрывают. Теперь точно выясню, что замышляют эти субчики. А какой расчёт у тебя был? Деньги, недвижимость, престижная работа? Теперь я откровенно юрничала. Какой-то женатый мужик предъявляет на меня права, не даёт общаться с человеком, который предлагает мне отношения и даже называет меня своей невестой. Непорядок. Мне нужен был наследник. Другие жёны не могли мне его подарить. "Что?" я расхохоталась в голос, уже не сдерживая себя. "Значит, у тебя ещё были жёны? И сколько?" "Берт, лучше молчи." Михаил потянул друга к выходу. Ну уж нет, я бросилась на перерез. Я теперь от тебя так просто не отстану. Сколько у тебя было ещё, Жон? 5, спокойно ответил красавец и окинул меня насмешливым взглядом. Но они все умерли. Ах ты горемник хренов! Тебе ещё мало? Не смей ко мне даже приближаться. Виолетта, ты всё неправильно поняла, заступился за друга Михаил и ткнул Берта кулаком в бок. Говорил же я тебе, не болтай лишнего, спугнёшь девушку. Но Берт засмеялся и вмиг стал милым и домашним парнем, своим в доску человеком. Вокруг его глаз разбежались лучики морщинок, глаза засияли бриллиантами, белоснежные зубы словно были сделаны из жемчуга лучшего качества. Я невольно залюбовалась, красив чертяка, какой-то шальной и сказочной привлекательностью красив. Виолетта всё обо мне прекрасно знает и принимает меня таким, какой я есть. За это я её и полюбил. Стейк вчера сказал, что ты потеряла память. Вот я и помогаю тебе её вернуть. Стейк сказал: "Мне вдруг стало не хватать воздуха, и даже почудилось, что я сошла с ума". Стейк, значит, сказал: "Да, Стейк. Всё, больше не могу слушать это враньё". Я выбежала из комнаты. Далеко мне скрыться не удалось. В коридоре стоял, как гранитный столб, директор и ждал меня. Вы поговорили с хозяином? Налетела я на него. Да, он согласен. Отлично. Обсудите с моей помощницей, что вы хотите увидеть на рекламном постере. Предпочитаете павильонные съёмки или на местности? Может, какое-то оригинальное блюдо хотите презентовать? Как вы оперативно? Директор немного растерялся от моего напора. А чего тянуть? У меня много работы. Естественно, я хочу быстрее избавиться от проблемы и от меня. Я обернулась. В дверях кабинета показался Берт. В его голосе слышалась насмешка. Он пристально глядел на меня, но глаза были серьёзными. Нет, посмотрите на него. Ссождал куче людей головную боль, ещё и смеётся. Хотелось крикнуть мне, но я вовремя прикусила язык. Надо засунуть своё раздражение в задницу. и просто выполнить скучную работу, а терпеть, если надо. Я умела. А ты куда? вскинулась Ирочка, которая во время моего диалога с директором пыталась что-то вставить, только я ей не давала. Переговорю с оператором и режиссёром. Опять этот приедет, вскинулся Берт. А вы хотели бы без него справиться? огрызнулась я на Берта. А зачем нам режиссёр? Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Я и сама не понимала, почему захотела позвонить Билетскому. Может быть, просто мечтала оказаться в компании обычного человека, а не больного многоженца, захотевшего ещё и меня в свой гарем. Во всяком случае, планы и помыслы режиссёра были мне понятны. Я уже набрала номер Билетского, но передумала. Берд прав. Появление режиссёра осложнит и без того неприятную обстановку. Зато оператор, к моему удивлению, оказался сегодня свободен. Он приехал через час и уже устанавливал камеру, выбирая лучший свет в холле ресторана. Директор захотел во всей красе показать интерьер и убранство помещения, а кроме того, предложил познакомить гостей с кухней. На Берта натянули поварскую одежду, чёрную рубашку с короткими рукавами. украшенную ярким бордовым кантом по краю воротника стойки и такого же цвета пуговицами и длинный бордовый фартук. Накаченные руки, перевитые канатами вен, бугрились рельефными мышцами. Так хотелось подойти ближе и провести по ним пальцам, но я старательно делала вид, что очень занята и держалась подальше от парня. На его голову Ирочка приладила кокетливый берет, длинные пряди собрала в хвост сзади. Не повар, а sex-символ ресторана. Идеал любой женщины. Эта одежда хорошо подходила к светлым волосам Берта и зелёным глазам. Все сотрудники высыпали полюбоваться на эту красоту. Я слышала восхищённые возгласы официанток. О боже, кто это? Актёр какой-то? А где он снимался? Не знаю, надо выпросить у директора постер с этим красавчиком. Ага, я тоже возьму. Смотри, какое красивое тело. Ага. Я бы не отказалась от ночки с таким мачо. И я. Интересно, у него между ног всё так же прекрасно. Девушки захихикали. Я проследила за их взглядом. Эти невоспитанные девицы без стеснения уставились на промежность Берта, скрытую под фартуком. А давай проверим. Вот коровы, неожиданно зло подумала я. Занимались бы своей работой, нечего на чужие модели заглядываться. Алексей Юрьевич Позвала я директора. Что случилось? Посторонние на площадке задерживают съёмочный процесс. По местам, захлопал в ладоши директор. Девочки, вас клиенты ждут. Никто, конечно, не ждал. В ресторане сейчас был перерыв. Обеды давно уже закончились, а время ужинов ещё не наступило. Моя просьба выглядела неуместно и глупо. Ты что? Берта приревновала, шепнула мне на ухо Ирочка, когда мы обсуждали следующий кадр. «С ума сошла!» «А со стороны выглядело именно так!» «Мне он никто!» «Но согласись, заявление от постороннего мужика, который хочет на тебя жениться, греет душу!» «Не греет!» — проворчала я. «Иди принеси Берту другой наряд!» Съемка в холле закончилась. Пришло время дать в руки Берта блюдо, которое уже приготовил шеф-повар, манерный дядечка с голубыми замашками. Он крутился рядом с Бертом, закатывал глаза и всё нарывил к нему прикоснуться. О, боже, опять вскипела я. Этот парень словно магнитный полюс. Хотя в моей душе кипела злость, я не могла не признать, что Берт обладает настолько мощной харизмой, что притягивает к себе и женщин, и мужчин. Только на меня его обаяние не действовало. Чтобы успокоиться и прийти в себя, я нырнула в туалет. Здесь было прохладно и пусто. Холодная вода немного остудила мое пылающее лицо. Осталось чуть-чуть. Последние кадры. Мы с Ирой вернемся в редакцию, а молодые люди отправятся по своим делам, уговаривала себя я. Правда, гвоздем в голове сидело обещание Берту. Черт, придется теперь организовать ему встречу со стейком. О боже, как это нелепо звучит! Словно эта встреча не с котом, а с римским папой или президентом Америки. Минутная передышка помогла привести мысли в порядок. Я вышла из туалета, чтобы вернуться к месту съемок. Уже приблизилась к холлу, как совсем рядом за углом услышала свое имя, произнесенное вслух голосом Михаила. Я прижалась к стене и замерла на одной ноге, не смея сделать ни шагу. Казалось, даже дышать перестала от напряжения. Берт, послушай, зачем ты подробностями своей жизни пугаешь Виолету? Я не пугаю её. У меня нет выбора. Вспомни, мы полгода разыскивали её, потому теперь не хочу терять ни секунды. Полгода? О чём они? Испуганная рыбёшка изплескалась в голове мысль, а память тут же подсказала: баба Маня обнаружила нас со стейком в мусорном контейнере осенью, а сейчас весна. Как раз почти полгода прошло. Она тебя не помнит. Надо, чтобы вспомнила. Не гони лошадей. Ты сведёшь Виолетту с ума. Неужели не понимаешь? Ей и без тебя тошно. Так нужно. Я говорю тебе, что это неправильно. От того, что ты скажешь современной девушке, что хочешь на ней жениться, она сразу за тобой в ЗАГС не побежит. А что это? ЗАГС? Это Михаил на секунду замолчал. А, как с тобой разговаривать, если у тебя на уме только одно? И зачем ты рассказал ей о своих бывших жёнах? Это ещё больше отпугнёт любую девушку. Не мужик, а синяя борода. А кто это? Герой одной из сказок. Он женился, а потом убивал своих жён. Я не такой. Да, с твоих слов. Но проверить их не могу. Ты же знаешь, что это правда. О чём они говорят? От напряжения у меня свело шею. Только сейчас я поняла, что втянула в свой бизнес людей, о которых совсем ничего не знаю. Но одно дело съёмки рекламного ролика, в которых принимало участие множество людей, и совсем другое сейчас. Идиотка, я у этого Берта даже паспорт не спросила, ужаснулась я. Мысли заметались в голове в поисках выхода. оказалось, мне теперь никогда не избавиться от ощущения, что меня загнали в ловушку. Думай, Вита, думай, уговаривала я себя. Ситуация и комическая, и драматическая одновременно. Я стояла за углом и не могла выйти, чтобы не обнаружить себя, но в любой момент меня заметят и придётся оправдываться. Эта мысль отрезвила меня. Прекрати истерику, дура, я поджала губы и приготовилась выходить. паспорт у Берта спрашивали в полиции. Если бы он был на подозрении, так просто бы не отпустили. Я уже открыла рот, чтобы намекнуть о своём присутствии, но следующие слова Берта буквально пригвоздили меня к месту. Миш, не злись. У меня время поджимает. А что случилось? Войди в моё положение. Стейк в участке сказал мне потрясающую новость. Портал открывается раз в полгода, и это время приближается. Это сказал тебе кот. Я не видела Михаила, зато слышала, как он нервно щёлкает пальцами. От этого звука мурашки побежали у меня по спине. Я едва сдержалась, чтобы не выскочить. Да, вот теперь мне нужно решить: остаться здесь или вернуться в свой мир. Мне когда-то тактично располагать Виолету к себе. Она должна вспомнить